Глава 15. 9 лет спустя. Останься, окликнул меня Глеб, когда я вышла из ванной комнаты, застёгивая пуговки на блузке. Мы уже говорили об этом и не раз. Улыбнулась одними губами и пошла к креслу, на котором небрежно валялась моя юбка. Смотреть на лениво развалившегося на кровати голову Глеба больше не хотелось. Мне вообще в этот день ничего не хотелось. Из года в год одно и то же. Даже не поцелуешь? Мужчина усмехнулся и не стесняя своего неприкрытого одеждей вида, поднялся с кровати, обнял меня со спины, распластав ладонь на моём плоском животе и поцеловал в шею. Ты страдаешь глупостями, Аврора. Давно бы уже переехала ко мне. Глеб, ты прекрасно всё знаешь. Я не хочу травмировать Ульяну. Ей почти 9 роры. Не называй меня так. Ты ведь знаешь, я этого не люблю. Погладила ладонь Глеба и выпуталась из его захвата. Яна Юрьевна полностью разделяет моё мнение. Служи больше эту старую стерву. Замолчи. Я круто развернулась и ткнула пальцем в грудь своему, скорее всего, теперь уже бывшему любовнику. Слишком много он от меня ждал. Не смей так о ней говорить, Глеб. Мне пора. Чмокнула ей в щёку, скорее уже по привычке, и быстро покинула чужую квартиру. Глеб Клеев был очень видным мужчиной, издале чем-то даже походивший на Богдана, но только издале. Яна Юрьевна твердила мне об этом каждый раз, когда я сходилась с кем-либо. Как заведённая, она уверяла меня, что никто и никогда не заменит мне её мальчика, и нужно искать кого-то менее похожего. А лучше вообще нипохожего. Я же вовсе никого и не искала, они сами как-то. На улице накрапывал мелкий дождик, и я плотнее запахнув пиджак, быстро добежала до машины. Закинула сумку на заднее сиденье и быстро выехала со стоянки. Даже квартира Клеева находилась рядом с тем же жилым комплексом, где мы прожили с Богданом целых 2 месяца. А потом, через 15 минут, я на подрагивающих ногах Влетела когда-то в чужую квартиру и сползла по стене, уже захлёбываясь слезами. 9 лет. 9 лет назад я жила в счастливом неведении, наслаждалась беременностью, хоть и в одиночестве, и даже не представляла, какая трагедия случилась с Богданом. Его похитили и шантажировали им в Сергея Вострова. Словно в фильме из 90-х. Какие-то безумные бандитские разборки. В итоге которых в доме, где держали Богдана, произошёл взрыв, и в живых не осталось никого. Ни Залесского, ни его похитителей, ни того, кто прибыл на его спасение. Как говорил Русс, история шита белыми нитками. Я была с ним согласна, особенно в свете того, что Бой и правда вляпался в какое-то тёмное дело. Он словно знал, что с ним может что-то случиться, потому что в разрез моим ожиданиям не только не развилось со мной Но и написал завещание на моё имя, передавая мне всё своё движимое и недвижимое имущество, в том числе и свои акции в их семейном бизнесе. обо всём этом я узнала сразу после стремительных родов, которые начались у меня в кабинете юриста. Меня еле успели довести до какой-то частной клиники, а уже после них в палату ко мне ворвались Олег вместе с Русланом и начали уверять, что в обиду не дадут. Я тогда была в совершенной прострации. И не совсем понимала, о чём они вели речь. Лишь пару часов спустя, когда медики принесли ко мне мою малышку, я узнала, что у неё уже успели взять биоматериал, поводив ватной палочкой во рту. Вот тогда-то меня и накрыл безотчётный страх, настоящий животный ужас, что сходящая с ума от горя мать заберёт у меня ребёнка, который теперь являлся для Залесской единственным напоминанием о сыне. Только слёз у меня уже не было, лишь острое понимание, что мне всё же придётся ехать домой. Бежать так далеко, насколько я только могу. Братьям Богдана и Веры не было, так же как и ему самому. А потому первую ночь я не спала, наблюдая за безмятежным сном моей малышки. Оказывается, первое время после родов малыши почти всегда спят, напоминая самых настоящих ангелочков. Маленькая Уля родилась жгучей брюнеточкой в папу со светлыми глазами, которые так и не потемнели, а лишь приобрели более ясный оттенок. Я смотрела на дочь, не смыкая глаз, и понимала, что она была моим спасательным кругом. Не она без меня не выживет, нет. Это я без неё сдохну. Кто знает, каких глупостей я бы наделала? Если бы на следующее утро к нам в палату не пришла Залесская с небрежно накинутым на плечи халатом. Аврора, ты, наверное, уже знаешь, что у твоей дочери взяли анализы, спокойно произнесла она и придвинула стул ближе к моей койке, элегантно села на него. Ульяна, поправила я Залесскую. Хм. Она вздёрнула брови, метнула взгляд к кроватке для новорождённых и задумчиво кивнула. Если она будет похожа на Богдана, ей подойдёт это имя. То есть вы уже получили результаты? Я поразилась такой скорости и потянулась за пультом от кровати, чтобы чуть-чуть её приподнять. Нет, нет, отмахнулась женщина, не отрывая взгляда от моей дочери. Но я почему-то уверена, что анализы окажутся положительными. Прости за вчерашнее. Женщина скривила губы, И повернувшись ко мне, положила свою ладонь на мою и крепко сжала пальцы. Если бы я стояла, то точно упала бы от неожиданности. Мне никто не говорил ни о какой свадьбе. И лишь когда нотариус сказал, что у сына есть завещание, которое он имеет право зачитать только в присутствии наследников, а никого из нашей семьи среди таковых не значится, тогда сыновья рассказали мне о тебе. Ты теперь уже, как мать, должна понять меня. Тяжело вздохнула Яна Залесская. Я решила, что ты мошенница. Что изменилось? настороженно спросила я, облизав губы. Я видела тебя вчера. Или ты очень хорошая актриса, либо я была не права. Да, я из тех людей, которые редко признают свою неправоту, но в данном случае Чего вы от меня хотите? выкрикнула и резко выдернула руку из захвата. Слишком всё это было неправдоподобно. Мягкость тели до да жёстко спать. Если она решила ласковыми словами склонить меня к отказной от дочери, то хрин ей на постном масле, а не отказанная. Аврора, я хочу всего лишь наладить с тобой нормальное человеческое общение. Зачем? Я сузила глаза, внимательно наблюдая за матерью Богдана. Я хочу присутствовать в жизни внучки. И уверена, что у меня есть на это право. Если ты согласишься, я бы поучаствовала и в твоей. Она натянуто улыбнулась, но я даже не могла представить, что именно она имела в виду. То есть вы не собираетесь отбирать у меня дочь, спросила напрямую. На что Залесская натурально выпучила свои огромные светло-голубые глаза и закашлялась. "Я что, по-твоему, чудовище?" рявкнула она на меня сразу после того, как откашлялась. Девочка и так ещё родиться не успела, а уже оцалишилась. Мне нужно её и без матери оставить. И настолько её глаза светились гневом, недовольством и даже обидой, самой настоящей, неприкрытой обидой на мои слова, что я и поверила тогда. Спокойно расслабилась И покормив проснувшуюся Ульяну, сама наконец-то уснула, даже не дожидаясь того момента, когда Яна Юрьевна покинет мою палату. Из роддома меня выписали через 5 суток. К тому моменту уже несколько дней были известны результаты ДНК-анализов, и никто не сомневался, что моя малышка дочь Богдана. Яна Юрьевна Опять пробралась ко мне в палату и без всяких церемоний, заорачиванием в красивый конверт, взяла на руки Ульяну, крепко прижала её к себе и скомандовала: "Идём". За рулём был Рус. Позже мне объяснили, что они так избежали встречи с прессы, которая уже прознала про меня и мои роды и поджидала нас с дочерью, только в другое время и у другого входа. Приехали мы в огромный загородный дом в Островах Где для меня уже была готова комната, совмещённая с детской. Тем же вечером я познакомилась с Сергеем Востровым. Мужчина сразу мне не понравился. Слишком жёсткий и холодный взгляд у него был. Впрочем, так же как и я ему. Он сухо со мной поздоровался и никогда не общался. Хоть и проходил каждый ужин за большим овальным дубовым столом в семейном кругу, на котором присутствовал Ирус, решивший временно переехать к родителям. Его отец был многословен и всем своим видом показывал, что я и мой ребёнок в их доме были лишними. Залесская же, как я позже узнала, по документам она была Залесской Востровой, окружила меня такой поддержкой, заботой и теплом, что я иногда терялась. Моя родная мать не хотела приезжать, чтобы посмотреть на свою внучку, когда узнала о моих родах. Тогда как Яна Юрьевна занималась с Ульяной чаще, чем няня-тёняньки. И если бы не маленькая Уля и Яна Юрьевна, я никогда бы не выбралась бы из той пропасти, в которую угодила, узнав, что Богдана больше нет. Но когда мое малышки был месяц, я узнала, что божило Руслана. Всё то время, когда не ночевал дома, Я его махинации с женскими голосами в телефоне, Русь мне тоже рассказал. Он-то надеялся, что мне станет легче, а я наоборот, начала себя винить, впадая в более сильную и глубокую яму отчаяния. Каждый день думая лишь о том, что если бы я не психанула, если бы не ушла, если бы осталось всё прояснить, он был бы жив. Возможно, узнаю на своём скором отцовстве не стал бы лезть в непонятные истории. И эта мысль, что я могла всё изменить, мучила меня изо дня в день. Я худела на глазах, сдувалась как воздушный шарик, стараясь запихнуть в себя еду практически насильно, чтобы было чем кормить дочь. Когда Уля исполнилось полгода, у меня начало пропадать молоко, словно организм сам сказал: "Хватит". Я понимала, что полгода для грудного вскармливания это очень мало, но ничего поделать с собой не могла. Когда малышка полностью перешла на искусственные смеси, я практически перестала питаться. Не было больше никакого стимула, не было желания жить. И тогда меня встрехнула Яна Юрьевна. Она забрала мои и Улины вещи и предложила мне на выбор: квартиру Богдана, где ничего не предусмотрено для ребёнка, или мою съёмную, в которой до сих пор никто не жил. А моя свекровь, оказывается, каждый месяц выносила за неё оплату. Естественно, я выбрала гостинку, в которой прожила всю беременность. Возвращаться туда, где я в последний раз видела живым Богдана, не было никаких сил. Первый день я всё никак не могла выйти из странного ступора. На второй я зарыдала, и сразу же, услышав вопли мамочки, заплакала и Ульяна. Мне пришлось взять себя в руки и хорошенько прореветься в ванной под струм воды, когда дочь спала. Меня было больно и обидно за то, что Залеска нас фактически выгнала. Я думала, что она просто наигралась в роль добренькой бабушки и устала от нас. А потом, на третий день я больше походила на механического робота, но всё же взяла всё в свои руки. Начала заниматься с Ульяной, потому что у меня больше не было выбора и альтернативы. Не было теперь десяти нянек, которые покормят ребёнка кашей за меня. Были лишь я и Ульяна. И мне хватило всего недели, чтобы я опять почувствовала вкус жизни. Хоть и вялый, но всё же. Я очень хорошо запомнила это сладкое ощущение радости, когда уложив на ночь дочь, ты кладёшь голову на подушку, утопая в заветной мягкости и наконец-то можешь отдохнуть. А ещё через пару дней нас навестила Яна Юрьевна, которая, как оказалось, Еле выдержала эту безумную неделю в разлуке с нами. Залесская предложила мне то, о чём я когда-то и мечтать не могла. Место в вышке на ту специальность, куда меня не взяли. У тебя есть одна закрытая сессия, но с дисциплинами выше пересекается только 4. Поэтому, если сможешь за 10 дней, которые остались до Нового года, подготовиться и закрыть три зачёта и два экзамена. ты перейдёшь на второй семестр первого курса. И тогда переедешь опять к нам. Маша Соля искучает по Ульяне не меньше моего. Но сказать, что в тот момент у меня упала на пол челюсть, это ничего не сказать. А как же Уля? Я с ней ничего не успею. Мне её забрать? Ехидно спросила свекровь, вскинув брови. Это был вызов. вызов, который я не могла не принять. Я даже не пыталась сосчитать, сколько часов я проспала за ту неделю. Ну и восьми бы не набралось. Час-два в сутки всё. Организм работал, наверное, только на выбросе адреналина. Все три зачёта я сдала через 2 дня зубрёжки с улей на руках. Один из экзаменов экономическая статистика, дался мне проще простого. Потому что там преподаватель принимал по старинке вопросы по билетам. А вот тест по философии практически убил. Сначала преподавательница не хотела пускать меня вместе с Ульяшей. Потом дочь начала кукситься, женщина косо на меня поглядывала и фыркала. А Ульяна то ли чувствовала негатив, то ли что, начинала плакать всё сильнее, и я никак не могла её успокоить. В итоге Когда у меня было отвечено всего 15 вопросов из 30, я проставила остальные наугад, даже не вчитываясь в текст, и поспешила на выход, быстрее успокаивая дочь. Вечером того же дня сквозь дёссную Ульяны показался уголок её первого риса. А на утро 31 декабря за нами приехала Залесская Востро и забрала нас с дочерью к себе. Правда, я так и не отметила Новый год в семейном кругу. Сдав свою малышку в надёжные и проверенные руки, я вырубилась на двое суток. Никогда не знала, что человек может спать столько. Но проснувшись 2 января уже в Новом году, я поняла, что проснулась абсолютно другим человеком.